Мой первый гусь. Савитский, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих ритус, малиновой шапочкой, избитый набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыло.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 — Провести приказом, — сказал Ночди, — провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. — Ты грамотный? — Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета. — Ты из Бальзамов, закричал он, смеясь, — и очки на носу, — какой паршивенький, шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. — Поживешь с нами, что ли?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 Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь. Вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал, я ликовал и подстерегал ликую таинственную кривую ленинской прямой. — Правда, всякую ноздрюще кочет, — сказал Суровков, когда я кончил. — Да как ее из кучи вытащить? А он бьет сразу, как курица позерну.